Глава одиннадцатая. Ты слышала странный шум прошлой ночью? Спросил Лапа, когда Саша окончательно проснулась. Муж явно дразнил ее. Он был похож на звон колокола. Это просто скрипели ветки. Когда за окном солнца всему можно найти рациональное объяснение. Девушка на удивление хорошо выспалась. Кровать была мягкой, комната теплая и уютной. Но муж не унимался. Просто одна конкретная ветка как будто на ней раскачивался повешенный. «Прекрати!» — Саша завопила, схватила подушку и врезала мужу по голове. Тот не остался в долгу, и к завтраку читая Арсини спускалась, несколько смущенная, произведенным шумом. «Итак, вы готовы услышать о проклятии?» — спросила хозяйка, когда постояльцы закончили завтракать. «Определенно!» — с энтузиазмом заявил Лапо. Саша, в отличие от мужа, таким желанием не горела. Обычно она, сломя голову, бросалась в приключения, но здесь... Скажи она это вслух, муж засмеет. Но в этом месте действительно чувствовалось что-то мистическое и пугающее. Ей даже показалось, что повернись она сейчас и взгляни на дом. Вместо уютной гостиницы на ее месте окажется что-то разрушенное и пугающее. А их милая хозяйка превратится в самую настоящую стрегу-ведьму. «Тогда идемте со мной». Женщина привела постояльцев на затененную деревьями тропинку, которая соединяла фермерский двор с ведьминым лугом. Луг был прекрасен. Огромная поляна, обрамленная деревьями с яркой, сочной, весенней зеленью. Гигантское дерево стояло на краю. Века превратили его кору в старческую кожу, испещренную морщинами. Ствол невозможно различить. Он скрыт за десятком тонких новых стволов, словно змей, ползущих к вершине. Впрочем, где эта вершина — не понять. Как не задирай голову, ее не увидеть. — Это то самое дерево? — спросила Саша почти шепотом, когда они ступили на луг. — Где повесили кастанцу? Да. Пойдемте, я покажу вам. Вместе они пошли к дереву сколько сотен лет оно здесь стояло вероятно во времена кастанцы оно уже было достаточно большим и сильным и если бы деревья могли говорить они рассказали бы обо всем что происходило здесь в тот день пятьсот лет назад правдиво и честно или деревья тоже способны приукрашивать свои истории саша делала шаг вперед и замерла на месте В тени огромного дерева сидел кот, небольшой, полосатый. Он вылизывал лапу, но, услышав, как хрустнула ветка под ногами девушки, кот замер и устремил на нее ярко зеленые глаза. «Уходи!» — прошептала Саша, внезапно покрывшись мурашками. «Уходи! Кыш!» Ветер усилился и резко похолодало. Кот потерся о ствол дерева, заурчал, потом скользнул в траву и исчез из глаз. Но девушка не сомневалась, что из травы за ней наблюдают зеленые глаза. Она кожей чувствовала взгляд. Не могу поверить. Нет, ты это видел? Повернулась она к лапу, но муж и хозяйка гостиницы увлеченно что-то обсуждали. О чем ты? Это ее кот. Чей кот? Не понял лапу. Кастанцы. Именно сегодня. Он появился на том месте, где я собираюсь рассказать вам о проклятии. Хозяйка гостиницы ахнула. «Это магия. Как вы, молодежь, говорите, это круто?» «О да, действительно круто!» Без энтузиазма подтвердила Саша, которая прекрасно обошлась бы без магии. Луканские колдуньи казались домашними, помогали людям. Здесь же ей казалось, что они слабо, беззащитны. Перед чем-то, что не в силах понять человеческий разум. Скорее бы приехал Иван с протоколом инквизиции. Уж он точно объяснит, что ничего сверхъестественного в этой истории нет. Ты что-то не весела, внимательно посмотрел на жену лапу. Саша подняла голову, снова пытаясь разглядеть верхушку дерева. Знаешь, одно дело, когда ты читаешь о чем-то в книге. Но когда оказываешься в месте, где действительно происходили какие-то события, ты воспринимаешь все совершенно по-другому. Люди со страниц книг и хроник словно оживают. Наверное, в таких местах особенная энергетика. Ты понимаешь? У тебя наверняка нет таких ощущений, ведь ты родился в местах, где история на каждом шагу, и история человечества, и более мелкие события. Что говорить, у тебя дом с историей многих поколений твоей семьи. «Понимаю. Ты очень хорошо сказала». Он присел, чтобы прочитать надпись на большом камне возле дерева. «Здесь лежит Кастанца Далари, вдова Франческо Давернио, несправедливо обвиненная в колдовстве и судимая судом Святой Инквизиции в ноябре 1594 года, повешенная на этом месте. Пусть человечество извлечет уроки из своих ошибок» чтобы история не повторилась. «Вы обещали рассказать о проклятии!» Дрожь исчезла, и Саша вновь готова была слушать старую историю. После того, как Кастанцу повесили и в дополнение сожгли ее тело, одна из жительниц деревни уверяла, что в полночь увидела Кастанцу, бегущую в темноте среди грома и молний и призывающую злых духов на деревню а местный житель, который и написал донос в Инквизицию, сказал, что Стрега прокляла его на рассвете. Когда кастанцу привезли в деревню, чтобы казнить, он пришел к амбару, где ее держали, поговорить с ней, помолиться за ее душу. Но она указала на него пальцем, выплюнула проклятие и сказала, что ее смерть будет отмщена много раз. В нашей деревне все помнят наизусть его записи в дневнике. Хозяйка пансиона откашлялась и, понизив голос, продекламировала. Ведьма говорила и шепотом сказала, «Справедливость будет вершить свой смертный приговор в такую ночь, как эта, черную, как чернила, на многие века вперед. Мой дух будет приходить снова и снова и уничтожать того, кто погубил меня». «С ним что-нибудь случилось?» — поинтересовался Лапу. Он встретил безвременную смерть прямо здесь, у подножия этого дерева. Через год после смерти Костанцы его нашли мертвым. «В ночь черную, как чернила?» «Вы угадали». К этому времени он начал понемногу сходить с ума от беспокойства о проклятии. За несколько дней до своей смерти он написал в дневнике, что видел кота Костанцы. «Кота?» — Саша покосилась в сторону густой травы, где исчез кот. «Погодите, это еще не все. Кастанца сказала, что все жертвы проклятия из его рода будут нести отвратительную метку, из-за которой ее посчитали ведьмой». «Ведьмина метка? Рог козла?» «Да, все это записано в дневнике, а сам дневник хранится в местной церкви. И когда этот человек умер, На нем была метка? Легенда уверяет, что была. Тогдашний священник в своих записях был осторожен. Он написал, что Просперу, так звали доносчика, был проклят, и проклятие привело к его гибели. Как-то жутковато. Но это не единственная смерть. 500 лет его потомки мужского пола умирали преждевременно неестественной смертью, не дожив до 45 лет. У Проспера был сын Джованни, у того сын Тамазо, И так цепочка дошла до сегодняшнего дня. И у всех были метки? Ну, точно мы не знаем, но, конечно, ходили слухи. Эти люди умирали в аварии с экипажем, от сердечного приступа становились жертвами убийства. «Возможно, это совпадение», — пожал плечами лапу. «Не от страха же они умирали». Среди них был адвокат, умерший в 1834 году, полицейский, умерший на рубеже веков в 1901 году по пути в суд, чтобы сдать вора. В деревне реально верят в проклятие? Ведьмины проклятия всегда интересны, особенно теперь, когда решили сделать из этого туристический бренд. Понятно, что прошло 500 лет, и не так уж много смертей можно было бы приписать проклятию. Вы правы. Все они могли быть просто совпадениями. Вероятно, так оно и есть. Но мысль о том, что проклятие сбудется, гораздо веселее. Все эти смерти были в этой семейной линии, и все мужчины. Кто знает, может быть, Кастанца была не только целительницей, но и настоящей стрегой. Вот почему ее история так интересна. В последнее мгновение своей жизни на этой земле Она наложила смертельное проклятие. Может, это было своего рода признанием вины? Я имею в виду, если она была ведьмой. А как фамилия этой семьи, потомков Просперо? Его звали Просперо Матео ди Якупо, а фамилия потомков с тех пор, как в Тоскане появились фамилии, Пикколо. «Что?» — Саша разинула рот. «Вы хотите сказать, что...» Вы тоже читали в газетах? Последний мужской потомок этой семьи недавно был убит. И отец его умер, не дожив до 45 лет. Поступился, рухнул со скалы и сломал себе шею. Саша схватилась за телефон, но звонить при хозяйке гостиницы не хотелось. И она умоляюще посмотрела на лапу. Муж, как всегда, понял ее без слов. «Спасибо за рассказ. Нам пора на экскурсию в поместье Мировалли». «Давайте я провожу вас и возьму машину. А ты погуляй пока по лугу. Дойдешь вон до той дороги, и я тебя там подхвачу». Он улыбнулся Саше, забывшей про недавние страхи и, сгоравший от нетерпения, услышать инспектора Массиму. Девушка смотрела, как лапа с женщиной исчезают среди деревьев. Схватилась за телефон. «Да, странно, что ты спросила. Была такая отметина. Что значит от чего?» нарисовано маркером за правым ухом», — сказал инспектор. «А ты откуда узнала?» «Приеду, расскажу. Это связано с одной легендой о проклятии». «И как я мог подумать, что мы расследуем обычное убийство?» — ехидно заметил Массима. «С тобой свяжешься, значит, дело будет странным, да?» Саша повесила трубку. Солнце светило вовсю, и ветер стих, но по спине снова пробежал холодок. «Это ты, Кастанца?» Тихо спросила девушка, обернулась и чуть не заорала. Перед ней стояла сумасшедшая на вид женщина с яркими серебристыми волосами, коротко подстриженными и торчащими во все стороны, одетая не по мартовской погоде в развивающейся, малиновый топ, поверх розовых и черных полосатых легинсов и яркие зеленые ботинки. Что вы здесь делаете, сеньорина? Резко спросила женщина. О, привет! «Извините, я рассматривала дерево. Мне интересна история Ве... Кастанцы Далари». «Почему она тебя интересует?» Тут только Саша заметила, что у женщины ярко зеленые глаза. Ей в голову пришла нелепая мысль, что кот, которого она видела ранее, каким-то образом превратился в эту женщину. Странная женщина закатила глаза ты одна из тех туристок кто будет платить деньги чтобы посмотреть на место чьей то смерти голос звучал сварливо но больше не сердито скорее обреченно нет я просто хочу узнать правду о кастанце женщина кивнула все еще хмурясь представьте что у них этих идиотов в муниципалитете хватило наглости задумать поставить здесь статую Они заботятся о Кастанце только потому, что могут извлечь выгоду из ее памяти. Аттракцион. Я не могу допустить, чтобы это случилось с нашим лугом. Мне все равно, что они обо мне думают. Я так и сказала, что они все испортят. Саша кивнула. Я представляю. Вы, наверное, Ирма. То есть, сеньора Ирма. Конечно, призрак ведьмы не появляется в таком нелепом одеянии. Но если Кастанца выглядела так, как ее потомок, с поправкой на эпоху, конечно, то неудивительно, что ее считали стрегой». «Ты согласна со мной?» Женщина внимательно рассматривала Сашу. Она кивнула. «Этот лук так прекрасен, что его нельзя уродовать». «Так пойди и скажи нашему мэру!» «Он вряд ли меня послушает. Я приезжая. Я и в Тоскане живу совсем недавно». Женщина шагнула вперед, заглянула прямо в глаза Саши. Девушка даже не успела отскочить. Нет. Казалось, Ирма потерялась в каких-то далеких мыслях. Ты не приезжая. О, уверяю вас, что я приехала издалека. Но не совсем. Сказала Ирма, все еще глядя на девушку, как будто пронзала взглядом насквозь. В каком смысле? В том смысле, что ты дома. «Почему вы так решили?» — улыбнулась Саша. «У меня есть талант к таким вещам. Ну, я чувствую себя здесь как дома. По правде говоря, я всегда любила Тоскану». «Ты видела ее кота?» — внезапно спросила женщина. «Э-э, что?» «Ты видела ее кота, не так ли?» «Я видела здесь кошку совсем недавно». Ее дух снова в движении. Пора освободить ее. И единственный способ сделать это — узнать правду. Правду о чем? Что вы имеете в виду? Вместо ответа Ирма повернулась и быстрыми шагами направилась прочь. Сашиное сердце колотилось, пока она не услышала гудок автомобиля. Лапа сигналил ей с обочины дороги, и она побежала к машине, еще не зная, что скажет мужу но в полной уверенности, что ей только что поручена миссия докопаться до правды. Вот только какой? Неужели, разгадав загадку платья, она узнает, была ли Кастанца на самом деле ведьмой? Или ее повесили безо всяких оснований, как и десятки других женщин, обвиненных в колдовстве, просто за то, что они разбирались в травах и умели помочь больным? «Так что сказал Масимо, поинтересовался муж. «Была метка, нарисована маркером за правым ухом». Лапа усмехнулся. «Интересно. Надеюсь, ты не веришь в проклятие ведьмы, которая рисует метки маркером?» Но тут же стал серьезным. «Точно за правым ухом?» «Да, так он сказал. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что проверял пульс на шее справа, и никаких меток там не было».